Глава 4. Мэрианна взглядом проводила Николаса Бакстера. Ни одному его слову она не поверила. Он стоял возле прикроватного столика, когда она вошла в комнату. Милорд обычно хранил там часы и драгоценности. Неужели мистер Бакстер вор? Броттон, камердинер его светлости, слишком много пил и был ленив, но по крайней мере не воровал. При нём никогда ничего не пропадало. Она была груба с мистером Бакстером, причём, возможно, без причины. Но так уж случилось, что Марианна никогда не доверяла новым людям сразу. А в этом камердинере было что-то очень подозрительное. Начать с того, что он совершенно не похож на прислугу: высокий, с широкими плечами и величественной осанкой. Но не может быть слугой светловолосый красавчик с кристально-голубыми глазами и идеальной формой носа. В нём было ещё что-то странное. Она сразу не поняла, что именно. Ах, да, зубы. У него безукоризненно ровные белые зубы. Она никогда не видела слуг с такими зубами. За многие годы Марианна научилась быстро оценивать людей, выискивала детали и неизменно подвергала их сомнению. А ещё она постоянно прислушивалась к своему внутреннему голосу. Он пока никогда не ошибался. Помимо наличия крайне подозрительных зубов, этот камердинер выглядел слишком ухоженным для простого слуги. А ещё смущала его великолепная физическая форма. Знакомые ей камердинеры за долгие годы служения хозяевам отрящивали изрядной животы, на которых с трудом сходились рубашки, а вовсе не мускулы. Кстати, о рубашке. Этот предмет одежды мистера Бакстера показался ей слишком элегантным. В целом новый камердинер был скорее похож на каменную статую Адониса, чем на человека из плоти и крови, в обязанности которого входит ухаживать за одеждой хозяина. У Марианны были все основания не доверять и красавчикам, и тем, кто явно занимает не свое место. А мистер Бакстер как раз такой, совершенно не похожий на преданного слугу. Она вспомнила Уильяма. Высокий, привлекательный, веселый. Он был любовью всей ее жизни, мужчиной ее грез, по крайней мере, так она думала. После первой же встречи с ним Марианна превратилась во влюблённую идиотку, но больше она не повторит эту ошибку. Ей тогда едва исполнилось восемнадцать. Она была наивна и доверчива, а Уильям настолько самоуверен, что не сомневался, к его ногам падёт любая женщина. Мистер Бакстер явно из той же породы. Марианна это сразу увидела. Только он не знает, что она много лет назад поняла, насколько опасны такие мужчины. Очень уж подозрителен этот Николас Бакстер, а значит, она не спустит с него глаз и постоянно будет на стороже. Плохо вот только, что у неё с самого начала с ним не заладилось. Слишком явно она дала понять, что подозревает его. Если она действительно хочет знать, что Николас Бакстер задумал, надо использовать против него его же оружие. Чтобы иметь дело с такими, как он, И выяснить, действительно ли он не тот, за кого себя выдаёт, ей придётся задействовать свои чары. Её губы дрогнули в улыбке. Он попытался очаровать её, а теперь это сделает она.